7 Я с самого начала понимала, что Дорс не всю поверхность подземного озера твердо сделал, а только островок, на котором стояли мы. И этот островок перемещался вместе с нами по велению блондина. Не зря он левую руку все время на поверхность воды направлял. Но думать о том, что если отойти от Дорса, на сколько-то шагов можно легко провалиться, до этого момента не хотелось. А теперь... Свист, и вода, подсвеченная голубоватым сиянием, идущим откуда-то из глубин, начинает вскипать. И тот факт, что стоим на созданном магии островке, становится очевидным. То есть теперь я могу определить его границы. Я их вижу. Дорс выкрикивает второе заклинание и хищно оглядывается, чтобы оценить обстановку. А наш островок стремительно меняется, выгибается, превращаясь в чашу. Гул становится оглушительным. Я что из сил цепляюсь за каста и с ужасом наблюдаю, как чаша вытягивается, превращаясь в подобие лодки с высокими бортами. Определьно сосредоточенный Дур стоит, вытянув руки и направив ладони на воду. Но этого явно мало. Вода беснуется и бурлит. В десятки шагов от нас она поднимается уже на метр, не меньше. Рядом с лодкой пока заметно спокойнее благодаря Дорсу. Но надолго ли его хватит?» Ответ на этот вопрос прозвучал, увы, быстрее, чем хотелось. «Нам не выстоять», — оборачиваясь, произнес Дорс. «Причины», — уточнил Каст. «Успокоить воду я, наверное, смогу», — ответил блондин. «Но вот сил на то, чтобы одновременно защиту удерживать уже точно не хватит». «Угу, намек ясен». Магу воды защита от водной стихии вряд ли требуется, так что проблема в том, как уберечь нас с Кастом». «Понял. Тогда работай я прикрою», — произнес Рыжий серьезно и с силой сжал мою талию. Вот только дур с предложение Каста не оценил, скривился, как от лимона, и процедил. «Прыщ, тебе последние мозги в полете через шахту выдуло. Это твой пульсар спровоцировал воду». Представь, что будет, если даже простейший огненный щит поставить. К тому же воды слишком много. Ее даже для меня много. «Неважно», — уверенно сказал Каст и добавил уже мне. «Держись как можно крепче». И я четко поняла. Вот теперь все, конец. «Каст, ты идиот», — прорычал водник. «Твоя магия в конфликте с моей стихией». «Не вся», — жестко отрезал каст. Мгновение осознания и мерцающие голубым свечением глаза Дорса округлились, а брови взмыли на середину лба. Рот блондина приоткрылся и послышался новый крик, но это уже не заклинание. «Так какого гхарна ты ждешь?» А в следующий миг сотканная из плотной воды лодка рассыпалась. Я завизжала, и изо всех сил вцепилась в рыжего, так что почти почувствовала хруст ребер Огненного Величества. И даже тот факт, что в момент, когда лодки не стало, нас с кастом окружила полупрозрачное, сотканное из белого пламени сфера меня не успокоил. И то, что мы так и не ушли под воду, тоже. но ну, а потом я осознала, что опоры под ногами нет, а мы парим в центре этой сферы. Вернее, парит каст. А я вишу на нем. Если мои руки ослабнут, попросту соскользну вниз и... Мамочки! «Да не вяжи ты!» — рыкнул огневик. Я послушалась. Не потому что успокоилась, нет. Просто в момент этого рыка сработал инстинкт самосохранения, и я поняла, что делать. Надо перебазироваться. «Даша!» Зашипел пижон, но мне было плевать. Я брала в захват его шею. Потому что если парень говорит «держись», надо именно за шею цепляться, а никак не за туловище. Жаль, что я вспомнила об этом так поздно. Впрочем, главное, что все-таки вспомнила. А по-прежнему стоял на поверхности воды. Но он больше не сдерживал силу стихии. Вода вокруг него пенилась и бурлила. Водник спешно стянул с себя длинный балахон а следом избавился и от полотняной рубашки. Но ее просто порвал. И сейчас я блондину завидовала, ибо если бы не балахон, можно было бы каста еще и ногами обхватить, а вот в балахоне, увы, никак. Когда Дорс принялся снимать сапоги, в сферу ударила первая высокая волна, и мне пришлось закусить губу, чтобы не завизжать снова. На миг показалось, что сейчас нас снесет и начнет болтать по бушующему подземному озеру. Однако сфера осталась на месте. «Как такое возможно?» Я понятия не имела, но мысленно возблагодарила своего бога за то, что Каст — сын местного бога огня. Но когда руки Каста обвили мою талию, на душе стало чуть легче. Теперь, если не удержусь, он сам удержит. «Наверное». «Все хорошо будет. Мы выберемся». Выдохнул в ухо огневик. «Слышишь?» Кивнуть я не успела, потому что именно в этот момент начался ад. Вчера, освоив бытовое заклинание сушки, я пришла в полный восторг и решила, магия — это здорово. Ну а что, ведь реально клёво огонёк на ладони зажечь, впечатать в лоб обидчику пульсар, если что, ну и так далее. А вот теперь поняла. Вывод был ошибочным. Магия — это ужас особенно такая глобальная, и если бы пижон не захотел тратить на меня божественный белый огонь, то лежать мне сейчас на дне или, что куда вероятнее, болтаться окровавленным, разбитым об острые камни потолка трупом. Счастье, что я все-таки под защитой, а там, снаружи, за белесой полупрозрачной стеной ревет, рычит и бушует разъяренная водная стихия. И волны, точно целится в сферу, желая смести этот хрупкий на вид шар. Вартар риторас. Вновь раздался сквозь грохот крик Дорса, и мир озарила вспышка голубого света. Она ослепила на миг, а когда зрение вернулось, блондина в зоне видимости уже не было. Где? испуганно пискнула я, но договорить мне не дали. Пытается усмирить стихию — хмуро ответил Каст. Я же решилась посмотреть в лицо огневика. Жесткая, предельно сосредоточенная, с пылающими белым огнем глазами, которые придавали королю факультета сходство с персонажем из фильма ужасов. Но отшатнуться не захотелось. Нет, нет, совсем наоборот, потому что в этом жутком месте только с таким, как Каст, и оставалась надежда выжить. Где-то вдалеке опять зазвучал голос Дорса. Отрывистые фразы его заклинаний по интонации чем-то напоминали приказы. Только приказы эти пока не действовали. От очередного удара взбесившейся волны сфера дрогнула. Слава богу, касту не требовалось делать какие-либо пасы и читать заклинания, чтобы удержать защиту, потому что мой захват то и дело норовил перейти в удушающий прием. Правда, огневик не реагировал, так что отдёргивать себя приходилось самой. При каждом новом ударе взбесившихся волн ужасно хотелось кричать, но я себе не позволяла. Ещё хотелось плакать, но я почему-то не могла. И даже молиться не получалось, хотя тоже хотелось. А ещё глупости всякие в голову лезли. Из серии «Чтобы выжить, надо что-то себе пообещать». По крайней мере, в фильмах герои всегда какие-нибудь обещания в такой момент давали. «Очередная волна». «Две тысячи десятая, наверное. И сфера все-таки сдвинулась. Нас швырнуло, перевернуло, на после тихого рыка каста все закончилось, и защита вновь застыла на месте. Только как-то просела в процессе. Если раньше она висела над бушующим морем, то теперь была погружена примерно наполовину. Жуткое ощущение, если честно». Зато в тот момент, когда нас перевернуло, и я оглохла от собственного визга, обещание далось как-то само собой. Каст. Он мог бросить, но все же спасает. И пусть он сволочь последняя с замашками тирана, и натерпелась я от него, все равно поцелую. Вот поцелую по-настоящему, как возлюбленного, ибо заслужил. Если мы выберемся из передряги, разумеется. Рев. Вода, как единый живой организм, похожа на монстра, взбесившегося и злобного. Она хочет нас растерзать, сожрать и выплюнуть. И в следующий миг сфера вновь висит в воздухе, потому что волна отошла, чтобы набрать высоту. Теперь она очень похожа на распахнутую пасть, мерцающую потусторонним голубым светом. А потом рывок, и нас накрывает. И это страшно настолько, что меня начинает бить крупная дрожь. Прежде чем волна отступает, я успеваю заметить Дорса. Он проскальзывает рядом с нами и устремляется куда-то в пучину. И пусть я знаю, что ему-то точно ничего не грозит, но все равно мороз по коже пробегает. Нет, я точно не хочу быть магом воды. Быть магом воды страшнее, чем магом огня. Я вновь взглянула на Каста. Он хмурился. Меж бровей рыжего пижона пролегла складка, взгляд был направлен в пустоту, а на лбу выступила испарина. «Еще секунда, и я понимаю, его силы тоже не безграничны. Очередной удар волн, и мне чудится, что белесая стена, отделяющая нас от воды, стала тоньше. Каст, ты...» «Все хорошо», — рычит величество. «Угу, понятно». Ему не до меня, и это правильно. Держи, Каст, держи эту чертову сферу, пока Дорс не утихомирит проклятую воду. Он ведь успеет, правда? Ну вот чего она взбесилась? Чем ей не понравился пульсар? Каст тихо шипит и прикрывает глаза. Не знаю, как он удерживает щит, но начинает казаться, что мы в мыльном пузыре, который вот-вот лопнет. И вода как будто к такому же выводу приходит. Нас опять накрывает. Сфера начинает вибрировать, а потом срывается с места. Я зажмурилась. До крови закусила губу, и что было сил, вцепилась в рыжего. Какие американские горки! Там реально детские лепят по сравнению с этим. Удар! Сфера врезалась в камень и отскочила. Но волна, настырно подхватив, вновь впечатала ее в стену. Потом еще раз и еще, будто нарочно, целенаправленно пытаясь расколоть огненную защиту, как орех. В бреду происходящего, во всей этой круговерте на мгновение показалось, будто при одном из столкновений со стеной мы врезаемся не в природный камень, а в кладку из огромных грубо обтесанных блоков. Но потом нас отбросило далеко в сторону и несколько раз с силой тряхнуло так, что все мысли буквально выбило из головы. А дальше этот кошмар наяву перешел в крайнюю стадию. Вода перестала рычать и метаться. Она резко успокоилась, и наступил полный штиль. Это кажется нереальным, невероятным, но тем не менее сфера замерла на искрящейся голубым свечением глади. Мы с Кастом тоже застыли, скованные отнюдь не романтическими объятиями. Дико кружится голова. Зато подступившая во время игры в мячик тошнота чуть ослабла. «Кажется, все», — выдохнул Рыжий. «Надеюсь, это и впрямь так, потому что у меня сил держаться уже не осталось. Руки, как безвольные плети, по-прежнему обвивались вокруг шеи пижона, но чисто символически». Теперь нечеловеческая и физическая сила Каста оказалась очень кстати. Борясь с собой, я начала озираться, выискивая глазами Дорса. Но водника не нашла. Зато неожиданно увидела, как вода в отдалении вновь пришла в движение. По ее поверхности прошла рябь, точно от скользящей по кругу водяной змейки. «Гхарм!» — устало ругнулся, заметивший это Каст. И я поняла, что это конец конец По спине от ужаса пробежали мурашки. «Кажется, не суждено мне выполнить свое обещание. Не поцелую рыжего, потому что мы...» «Нет, не выживем!» А водяная змейка словно мысли подслушала и ускорилась. Уже через несколько мгновений круг на воде сменился стремительно разрастающейся воронкой, а наша сфера поплыла. Я не смогу ее поднять, признался рыжий, обнимая в тысячу раз крепче, чем раньше. Но все будет хорошо, слышишь? Я кивнула, хотя в голосе пижона отчетливо слышалась обреченность. Все, кончилась наша магия. Зажмурив глаза, я уткнулась носом в плечо огневика и твердо решила. Кричать не буду, умру молча. Что ж, прощай, Полар. «Прощай, родная и горячо любимая земля. Папа, мама, Макс. И да, Макс, теперь на тебя вся надежда. Черт, как все-таки хорошо, что нас двое, и я не единственный ребенок в семье. Черт, а как же Кузьма? Как же Зяба?» При воспоминании о них глаза защипало от слез. «Я не имею права умирать. Не имею права бросать их, потому что обещала». Вот только кто ж меня спрашивает? Сфера резко накренилась, и я оказалась уже не висящей, а распластанной на короле огненного факультета. Каст выглядел безумно уставшим, глаза его уже не пылали, они стали тусклыми, будто магия вот-вот иссякнет. И этот каст совсем не был похож на того заносчивого пижона, который доставал меня по поводу и без. Не плачь, Дашка. Рыжий улыбнулся уголком рта и подмигнул. всё будет хорошо». «Да, конечно. Но так не хотелось думать о том, что через пару минут нас утащит в мерцающую голубым светом пучину. И что потом шар, стенки которого действительно стали тоньше, лопнет. Даже мое умение плавать не поможет, поскольку водоворот вряд ли выпустит». «Нет». «Я отказываюсь думать о смерти. Я хочу думать о чем-нибудь другом, о чем-нибудь приятном». Я потянулась и коснулась губами плотно сжатых губ огневика. Каст, точно не ожидавший такого поворота, вздрогнул. А я снова к его губам прикоснулась. Но уже иначе. настойчивее жарче. Не знаю, почему я это сделала. Хотя нет. Разумеется, знаю. Каст столько раз говорил о том, что я ему должна. А ведь теперь я точно должна, и умирать с долгами не хочется. «Даш», — выдохнул парень ошарашенно, — «ты...» «Да, именно я. Как он когда-то, я взяла и воспользовалась моментом. Мой язык нагло скользнул в приоткрытый рот огневика, а губы вновь завладели губами Каста. И все. Понял-таки». «Даже сопротивляться не стал», — ответил. Причем правильно ответил, без лишнего напора, без пижонской наглости, с которой целовал в прошлые два раза. Оказалось, целоваться Каст действительно умеет. Чутко, сладко, до головокружения. И я буду считать истинной причиной именно поцелуй, а не то, что сфера ускорилась, приближаясь к водовороту, И ее начало вращать. «Не желаю думать о смерти. А целоваться, наоборот, хочу, потому что в объятиях мужчины падать в бездну чуть-чуть менее страшно». Я прижалась к касту так тесно, как только могла. И он сжал до того сильно, что больно стало. Головокружение усилилось. «Мир окончательно сошел с ума, но...» «Не хочу. Не буду думать о смерти. Нет!» свет погас. Я видела это даже сквозь сомкнутые веки. Гул, окружавший нас все это время, исчез. Я не касалась защитной сферы, но чувствовала, она вибрирует, и это действительно конец. Еще немного, и магия божественного пламени не выдержит. Стенки сферы лопнут, разлетятся на осколки, а мы даже не захлебнемся. Нас попросту раздавит водной массой. Внезапная вспышка голубого света разрезала окружающее пространство. Она была невероятно яркой и настолько неожиданной, что я распахнула глаза и отстранилась от каста. А потом по глазам вновь ударил свет. И к белому свечению божественного огня добавилось голубое. Оно окутало сферу и стремительно потащило нас вверх. Я забыла, как дышать, и новый поцелуй Каста был воспринят как нечто нереальное, невозможное, несуществующее. И как только мои губы приняли ласку огневика, сферу рвануло вверх с удвоенной силой. О боже, неужели, неужели мы выживем? Паника во мне сменилась эйфорией, а поцелуй огненного короля буквально опьянил. Наверное, именно поэтому я не смогла поймать тот момент, когда сфера вынырнула из воды и остановилась. Очнулась я лишь после того, как рядом прозвучало. да Ну, вы даёте. Я тут жизнью рискую сил выбиваюсь. Думаю, капец им пришёл, а они? Ничего не скажешь. Отличное время и место для поцелуев выбрали. Я вздрогнула. Каст, кажется, тоже. И мы даже оторвались друг от друга, только объятия не разжали. Не знаю, как рыжий, а лично я отпускать его вообще не собиралась, пока на твердую землю не ступим. Вокруг было так же светло, как прежде. Но вода уже не бурлила, она напоминала блестящую голубую парчу. Ну а Дорс на лимон походил. Да-да, натуральный, выжатый. Блондин сидел прямо на воде, и ежесекундно вытирал сочащуюся из носа кровь и ухмылялся. Стыдно? Нет, не стало. Зато дико захотелось шагнуть к дорсу и обнять. Вот только на данный момент это было невозможно, ибо мы с Кастом по-прежнему в сфере находились, и я отлично понимала, если отпущу огневика, то плюхнусь в воду и непременно утону, потому что сил никаких не осталось. Поэтому пришлось ограничиться хрипловатым, Спасибо. Мы ненарочно. Угу. Подтвердил мой гениальный довод каст и фыркнул. Ухмылка Дорса стала сто крат шире. А потом водник разжал руку и продемонстрировал нам небольшой, светящийся голубым светом полупрозрачный камушек. Что это? Полюбопытствовала я, разглядывая явно магическую красоту. Дорс поморщился и ответил. «Со дна достал. Усмирить воды и рассеять заклинания мне так и не удалось из-за вот этих кристаллов. Ими атакующая формула была выложена, причем хитрая, с запретом на перехват управления. И, кстати, очень старая. Тут в Академии ее даже аспирантам уже не преподают». «Атакующая формула?» переспросил Каст. «Да». «Срабатывает как раз в случае применения поблизости магии огня». но ну, а кристаллики эти?» Дорс подбросил камень в ладони. «Под завязку магии наполнены». «Были. Это за их счет нас тут чуть не размазало». «И что ты сделал?» «Физическое устранение символа, что же еще?» «Ручками взял и один из них выдрал», — сообщил водник. «Значит, это и впрямь ловушка на мага огня». Каст шумно выдохнул. Дорс кивнул. С пару секунд нас окружала тишина, а потом Рыжий уточнил. «Как у тебя с магией?» «Хреново». Водник скривился и добавил. «Вас уже не удержу». «Но сейчас сопротивления никакого, так что я еще подержать смогу. Минут несколько», — задумчиво сообщил Каст. «Только знать бы, в какую сторону двигаться». «Да, ситуация. Столько выдержать, ловушку обезвредить. А в результате банально утонуть безо всякой магии. Просто от усталости. Чёрт! И, кстати...» «Каст! Боюсь показаться дурой, но когда она со стену била, я вроде бы каменную кладку видела». «Что?» — вмиг нахмурился огневик. «Где именно?» — оживился Дорс. где Хороший вопрос, будто я знаю. Ориентиров-то вокруг никаких. Понятия не имею, с сожалением призналась я. Вот только парни не расстроились, переглянулись. Ищем, ищем. Магия кончилась, напомнила я, и сама же предложила решение. Дорс, если ты меня подстрахуешь, что я поплыву. Каз тогда дольше свою сферу продержит. «Да, я вымотана и без сил, но я смогу. Тем более другого варианта все равно нет». «Но я тоже плыть могу», — подал голос огневик. «Хм», — протянул Дорс задумчиво. «Ну, давайте». Сфера, созданная кастом, медленно растаяла, и мы погрузились в холодную воду. И уже там, поддерживаемые остатками магии блондина, стянули неудобные мантии. «В том, что касается обуви...» Я свои туфли еще в момент падения потеряла, оставшись только в колготках. А вот Касту пришлось стягивать сапоги. Так, осмотр начинаем оттуда. Каст кивнул куда-то вглубь пещеры. Кажется, нас там о стену било. Хорошо, отозвался Дорс, который уже не сидел на поверхности воды, а тоже плыть собирался. Правда, для него это, кажется, было проще, чем ходить. В крайнем случае ищем уступ, за который вы двое сможете держаться для отдыха. То есть, если не получится найти кладку сходу, дор сам дальнейшее исследование проведет. Что ж, разумно. Главное, чтобы эта кладка действительно существовала. Только бы не померещилась. Я сделала несколько грибков в указанном направлении и стиснула зубы. Плыть в одежде оказалось очень неудобно. Причем я, как назло, платье из плотного шелка в этот день надела. Угодить огневику хотелось, блин. Силы катастрофически таяли, но сдаваться нельзя. Не сейчас. «Давай, Даша!» — мысленно подбадривала я себя. думая о Твире, он без тебя не выживет. думая о зябе, о родителях, о гадком совете магов, в конце концов, которому ты просто обязана утереть нос». «Продержитесь хотя бы еще немного», — вторе моим мыслям произнес Дорс. Внезапно мы услышали всплеск. Потом еще один, второй, третий. А потом прямо впереди обвалился здоровый пласт стены. Перепугалась я жутко. Расшатанные нервы в купе с воображением мигом нарисовали монстра с огромными зубами, который выпрыгнул черт знает откуда и сейчас довершит дело, начатое магической ловушкой. Но все оказалось проще и в миллиард раз лучше. Плывший впереди Дорс оказался рядом с черным провалом раньше всех. Подтянувшись, он вгляделся вперед, а после недолгой, но предельно нервной паузы произнес. «Здесь и впрямь была неприродная стена-окладка, и она, в отличие от вашей сферы, напора волн не выдержала. О боже, неужели мы действительно спасены?» Нам повезло. Нет, не так. Нам чертовски повезло. За широким проемом, который образовался в результате обрушения, царила тьма, но было совершенно ясно — воды там нет. Дорс перевалился через каменную кладку первым, а затем вытащил меня. Пижон, вопреки бледному виду и проступившим под глазами синякам, от помощи водника отказался. Сам ухватился за камни, подтянулся и перебрался через импровизированный бортик. И лишь после того, как мы оказались на твердой земле, в очень условной, но все-таки безопасности, силы нас покинули. Каст с тихим стоном опустился на каменный пол. Дорс тоже сел, а потом и вообще лег. Меня ноги и вовсе не держали. Впрочем, я, будучи вытащенной водником, даже и не пыталась встать. Лишь отползла чуть подальше от края пролома, да так и застыла. «Все?» — шумно выдохнула я. «Угу», — отозвался кто-то из парней. О том, что мы уже спасены, речи, разумеется, не шло, но это все равно был триумф. Наша маленькая промежуточная победа. Света, который лился через провал в стене, категорически не хватало. Для того, чтобы осмотреться, нужно было зажечь пульсар. Но у меня не было эмоциональных сил на такой подвиг, а у Каста, видимо, не было сил магических. Зато физические силы у огневика восстанавливались быстро. Не прошло и минуты, как Пижон начал перебираться ко мне. И он таки добрался. Лёг рядом, сцапал меня в охапку, а потом выдохнул. Дорс, ну ты конспиратор. Это ж надо было. Пять лет. На себя посмотри, огрызнулся водник. Лица я не видела, но чувствовала в голосе улыбку. Каст фыркнул мне в шею. «А я-то думаю, что же ты меня так бесишь?» Протянул он. «С самого первого дня». «Не волнуйся, это взаимное чувства», — доверительно сообщил Дорс. Парни тихо засмеялись, а я заёрзала в попытке отстраниться от огневика. «Не пустил. Даже наоборот, ещё крепче прижал» потом вообще прикоснулся губами к шее, а когда дернулась в новой попытке отстраниться, куснул. Не больно, а так, для профилактики. Только после этого я сообразила, чем может аукнуться мне тот поцелуй перед смертью. Блин! И как теперь убедить Каста в том, что я не собираюсь становиться его девушкой? Обсуждать этот вопрос сейчас, да еще при Дорсе, совершенно не хотелось, поэтому вслух сказала о другом. «Как думаете?» «Пульсар зажечь можно?» Парни перестали веселиться и замолкли, а через мгновение рядом с нами вспыхнул огненный шарик, сотворенный кастом. Пространство озарилось рыжеватым светом, тьма отступила, а я тихо ахнула и, вырвавшись из объятий каста, села. Парни тоже изображать трупы перестали и одновременно подскочили. «Ну ничего себе!» – прошептал Дорс. А пижон присвистнул и громко хлопнул в ладоши. После этого пульсар, висевший в паре метров от земли, стал совершенно не нужен, ибо под потолком вспыхнули люстры. Но свет их оказался не таким, как от светильников Академии, а другим, красноватым. И в этом красноватом свете стали видны забитые до отказа книгами стеллажи. Множество стеллажей. «Это что?» – ошарашенно выдохнула я. «Библиотека?» Дорс подскочил к ближайшим полкам и вгляделся в название на корешках. Подняв меня на ноги, Каст поспешил к воднику. Я же решила не лезть под руку и огляделась еще раз. Помещение и впрямь походило на библиотеку. Большой зал с высоким потолком, стеллажи с книгами, к одному из которых прислонена лестница, а вот у стены с проломом, которая отделяла библиотеку от пещеры никаких не было Зато имелось большое зеркало, и как оно не разбилось, когда волны в стену били, ума не приложу. А еще я вдруг поняла, что здесь совсем нет пыли, ни на полу, ни на книгах, ни в воздухе, словно тут каждый день проводят влажную тщательную уборку. Сначала это даже обрадовало, значит, люди здесь есть, и выход где-то рядом. Но потом я заметила, как грязь от пролома и натекшая с нас на пол вода с легким мерцанием сами собой исчезают, возвращая библиотеке чистоту. Магия? Да, пожалуй, она самая. Какое-нибудь заклинание чистоты или консервации. Но надежда найти выход – это ведь не отменяет, верно? С этими мыслями я отошла на несколько шагов от зияющего пролома и продолжила осмотр. Правда, почти тотчас сзади выдохнули. «Ух ты!» и я оглянулась, чтобы увидеть ошарашенного Каста и недоумевающего Дорса. «Каст!» — позвал блондин хмуро. «Обо всех книгах не скажу, но вот эти две...» Огневик щелкнул ногтем по двум корешкам. Входят в число запрещенных. Их, насколько мне известно, еще триста лет назад изъяли и уничтожили. А вот на эту Каст указал на соседнюю. Ссылаются все исследователи природы жидкого огня. И как один плачут, что весь тираж был уничтожен войсками Норильской империи в ходе захвата города Бетти, где располагалась типография. Надо же, то и здесь, получается, собраны самые крутые и в том числе запрещенные книги? Этакий полярский аналог библиотеки Ивана Грозного? Так, подождите. Каст нахмурился и направился к следующему стеллажу. Мы с Дорсом не возражали. Пока Каст вглядывался в корешки книг, водник уделил внимание люстре под потолком, а я переключилась на собственное платье и принялась выжимать юбку. Да-да, прямо на каменный пол. А чего переживать, если магия все приберет? Хм, освещение на кристаллах, спустя некоторое время сказал Дорс. И добавил. «Занятно, но неудивительно». «Что неудивительно?» Не постеснялась уточнить я. Светильники кристаллического типа давно вышли из употребления, поскольку куда проще и не затратнее вместо создания таких вот артефактов использовать огненные. Однако подобные кристаллы — единственный нейтральный источник света. То есть тут нет примеси магии огня, как в остальных. Я нахмурилась. «И что это означает?» «Ну да, глупый вопрос. И когда блондин ответил, я уже и сама догадалась». «При активации этих светильников ловушка», — Дор скивнул на провал, за которым плескалось подземное озеро, — «не срабатывает». «То есть ловушка, в которую мы попали, была призвана защитить эту библиотеку от магов огня», — озвучила очевидное я. «Именно», — подтвердил водник. «Да, достойная охрана для тайника». Я поюжилась и вновь посмотрела на стену с пробоиной зеркалом. «Кстати...» «Интересно, зачем в тайной библиотеке зеркало?» Вслух пробормотала я. «Хозяин так любил следить за своей внешностью?» «Вряд ли». Дор схмыкнул, а потом скользнул взглядом по массивной медной раме и нахмурился. «Знаешь, Даш...» «А это артефакт какой-то», — сообщил он. «Артефакт? Какой?» «Не знаю». Водник пожал плечами. «Пока силы не восстановились, определить не смогу. Но на всякий случай держись от него подальше, во избежание». Нервно сглотнув, я кивнула. А потом даже глаза отвела от подозрительного предмета интерьера. С некоторых пор предупреждением о возможной опасности я начала относиться весьма серьезно. «Интересно, что же это все-таки за тайник?» Ответ на этот вопрос дал прекративший разглядывание стеллажа каст. «Это не коллекция раритетов как таковая», — сообщил он. «Слишком много здесь попадается одинаковых экземпляров. Зато очень многие книги помечены заклинанием «Тотрос». Я нахмурилась и тут же услышала еще одно пояснение уже от Дорса. Книги, обработанные этим заклинанием, невозможно уничтожить». «Ого! Интересно!» «Каст, а что в этих книгах такого особенного? Почему они запрещены?» Рыжий пижон пожал плечами. «Ты так спрашиваешь, будто я их читал». «Не знаю, Даш. Только о некоторых могу судить. Вот в тех...» Каст кивнул на стеллаж, у которого только что стоял. «Еретические воззрения на природу огня и роль ваула в обретении людьми магии» описаны. А вон там парень указал на первый стеллаж, тот, у которого они с Дорсом тусовались. Была книга, посвященная кровавым ритуалам, с помощью которых можно присвоить силу другого мага. На последних словах у меня невольно округлились глаза. Что, простите? «Кровавые ритуалы?» Сглотнув, переспросила я. Каст кивнул, а Дор сфыркнул. «Да в раке это все!» — сказал водник. И тут же пояснил. «Про ритуалы в раке. Магическую силу только боги отнять могут». «Ну да», — откликнулся король факультета огня. «Но это не мешает некоторым строить теории». Он опять на стеллаж кивнул. «И проверять теории на практике». Меня слегка передернуло и Дорс, заметивший эту реакцию, подмигнул. «Не бойся», — шепнул он. Я, честно говоря, не боялась. Просто чуточку противно стало. И вообще, после того, как едва выжила, слышать о смерти и крови было как-то особенно жутко. Поэтому я тряхнула головой и задумалась о своем. Информация, полученная от каста, вселяла одну небольшую надежду. Ведь эта библиотека целиком посвящена огненной магии а значит, при должном везении можно найти что-то для собственной практики. Мне ведь запрещенного не надо. Мне хоть что-нибудь. Одну, пусть маленькую, но полезную книжицу с упражнениями. И, кстати, о практике. Я вздернула подбородок и прикрыла глаза. Пальцы сами сложились в распальцовку, которая еще вчера казалась жутко сложной и заклинание вспомнилось на раз после чего я медленно провела рукой вдоль собственного туловища. Неспешно, сосредоточенно, прежде всего потому, что испарение – процесс опасный, а обжечься паром совсем не хотелось. В итоге процесс сушки занял пару минут не меньше. Зато чем дальше, тем довольнее становилась моя улыбка, а по окончании вовсе засияла, отдаваясь прекраснейшему из ощущений от сухой одежды вплоть до нижнего белья и... «Черт! Получилось подсушить даже волосы! Ай да я!» Ну а после того, как я открыла глаза, признаю, было приятно увидеть и изумленные лица парней. Возможно, не стоило демонстрировать свои умение ведь моя способность высушить одежду говорит о том, что я нарушила правила Академии, которые запрещают колдовать вне специальных аудиторий. Но на данный момент мне было все равно». Просто очень-очень хотелось снова стать сухой и вообще... Понимаю, что глупо, но после всего, что я сегодня увидела, захотелось тоже хоть капельку, но произвести на парней впечатление. И они оценили. «С каких это пор на первом курсе факультета огня дают практику?» — спросил Дорс хмуро. А Каст сложил руки на груди, окинул меня пристальным, не очень добрым взглядом и спросил. «Даш, ты сдурела. Ты хоть понимаешь, насколько опасны самостоятельные магические опыты?» «Я потупилась, но только потому, что хотела скрыть улыбку». «То есть практику на первом курсе по-прежнему не дают?» Пришел к верному выводу Дорс. «Нет», — подтвердил Каст. «Дашенька сама заклинание выучила. Умница наша одаренная». В голосе огневика прозвучали язвительные нотки, и мне пришлось закусить губу, чтобы не рассмеяться. Повисла неудобная пауза. Тишина не намекала, а прямо-таки кричала. «Парни мной недовольны». И, конечно же, следовало промолчать, но я не смогла. Наоборот спросила. «Вам штаны подсушить? Или в мокрых ходить будете?» Каст скривился, Дорс нахмурился. Однако, поскольку никто из парней вслух ничего ответить не удосужился, решение пришлось принимать самой. Я шагнула к воднику, и прежде чем тот опомнился, прочла заклинание. Три секунды, и от штанов Дорса повалил пар. И да, я снова осторожничала, чтобы не допустить ожогов. «Хм», — сказал блондин, явно растерянный моей прытью. «Хм». Но отстраняться не стал стоически выдержал всю процедуру. Ну а когда с сушкой штанов синего было покончено, я гордо улыбнулась, развернулась и направилась к касту. «Не надо», — поднимая руки в ограждающем жесте, сказал он. А потом воздух вокруг огневика подернулся легкой дымкой, и спустя мгновение парень оказался абсолютно сухим. «Круто, что сказать». Стараясь выглядеть как можно равнодушнее, я пожала плечами и перевела тему, уточнив. «Как будем выбираться?» И огляделась в поисках хоть чего-нибудь похожего на выход. «А что? Ведь этим тайником, судя по всему, собирались пользоваться. Иначе зачем тут освещение и магическая уборка? Плюс книги не свалены горой, а заботливо расставлены по полкам. Значит, осталось лишь найти способ, которым создатель или создатели тайника собирались сюда проникать. Вот только даже после тщательного осмотра никаких дверей не обнаружилось. Возникла разумная мысль о том, что ход, вероятно, спрятан за одним из стеллажей, или хозяин вообще каким-нибудь порталом сюда перемещался. Но от этого не легче. Ведь тайный ход на той тайной, что его так просто не найдешь. Бродить наугад в таком здоровом помещении, выискивая рычажок или дверцу, можно годами. А если использовался вариант с телепортом, то лично мне и вовсе не выбраться. Поэтому оставалась лишь надежда на парней. Те, в свою очередь, переглянулись и нахмурились. — У меня резерва нет. Портал сделать не смогу, — сообщил воднику каст. — Я тоже на нулях, — ответил Дорс. И тут же добавил. Призыв. Рыжего аж перекосило. Вот я от этой идеи не в восторге. Оценив реакцию огневика, признался Дорс со вздохом. Я хотела воспользоваться занятостью парней, чтобы порыться в книгах, но, услышав эти слова, застыла на месте. Это что же? Они о призыве родителей говорят? А почему вы не позвали их раньше? Выпалила я. Что плохого в... «Концентрация, Даш», — ответил Дорс. «Призвать Бога — это совсем не то же самое, как вызвать другого мага. У нас не было возможности концентрироваться». «Ты даже представить не можешь, сколько сил забирает работа с Божественным огнем», — добавил Рыжик. «Я действительно не мог». «Интуиция подсказывала, Каст не лжет, и я успокоилась». Вообще, с того момента, как мы покинули Мерцающее озеро, на душе стало намного легче. Даже отсутствие явного выхода не угнетало. Уж не знаю почему, но я была убеждена, что мы из этой библиотеки выберемся. И не постеснялась уточнить. А сейчас? Сейчас могу, но не хочу. Каст скрипнул зубами. Это крайний вариант. Попробуем обойтись своими силами. Тогда, может, призвать кого-нибудь из преподов? Внесла я очередное предложение. Нельзя. Буркнул Каст. Слишком глубоко, Даш. Поддержал огневиководник. Да к тому же, Ромарис, простые метки вызова уже не действуют. Я не выдержала и нахмурилась. И зачем так сразу все отрицать? Что мешает попробовать? Вдруг сработает, и преподы все-таки услышат. Однако, высказав эту мысль вслух, я неожиданно наткнулась на два предельно скептических взгляда. «Преподы не придут», — заявил Дорс. «Даже пытаться не стоит», — поддержал водника каст. И я уже открыла рот, чтобы поспорить, но вдруг поняла истинную причину этого отрицания. Они же короли факультетов, не в проблемах с вызовом дела. Для таких, как они, звать преподов не камильфо, вот вообще». «Проще перед родителями опозориться, вот ведь!» С губ невольно сорвался тихий смешок. «Над чем смеешься?» Подозрительно покосился на меня Дорс. Но я не призналась, просто помотала головой и отправилась к стеллажам с книгами. «Ничего, ничего. Разбирайтесь, мальчики. Думайте. Два выхода у нас уже есть, а вось и третий, не задевающий вашей гордости, найдете». Эти двое действительно сошлись и принялись в полголоса переговариваться. Я прислушиваться к их разговору не стала, а предпочла сосредоточиться на книжных корешках. Так, где у нас тут практикум по магии огня? И желательно, чтобы книжица оказалась потоньше, потому что вынести ее отсюда открыто, особенно в случае вызова преподов, не получится. То есть книжку придется прятать и, по всей видимости, под платьем а скрыть фолиант будет практически невозможно.